Неподалеку от Балтимора, 21 сентября 1895 года, суббота. «А почему вы так скептически относитесь к электромобилям, Юр?» — спросил Фред и принялся раскуривать трубку. Да, вопреки моде он курил не сигары, а именно трубку. верное потому, что это придавало ему дополнительный романтический ореол. Вообще, за прошедший месяц я заметил, что вопросу какое именно впечатление он производит на окружающих, Фред Морган уделял невероятно много внимания. Он отработал открытые позы, тщательно улыбался, во все 32 зуба, говорить старался звонко, ходить, садиться и вставать упруго, жесты отработал четкие и экономные. Короче, все, как чуть позже приучил американцев делать Корнеги. И мужественность свою — он тоже всячески подчеркивал. Вот только меня, видевшего куда более существенно отшлифованные образцы, это только отталкивало Какая-то недоработанность была в нем, нарочитость, искусственность. А подо всем этим был сам Фред. Человек от рождения, получивший все, но ничего из себя не представляющий. Учиться ему было скучно, творчество он считал уделом обслуги, А единственное, что нравилось ему, это блистать в обществе и руководить. Сынок босса из офисных баек, причем в худшем его варианте, потому что все, что сынкам иногда только приписывают, тут было, что называется, в полный рост. Впрочем, не мне жаловаться на судьбу. Я за свою барщину получил не только возможность выбраться из барака и многократный рост доходов, но возможность, будь изредка и бегло, общаться с мэри. И одно это уже окупало в моих глазах и затраченное время, и затраченные усилия. А ведь были еще бонусы. Дядя Билл всего несколькими репликами обрисовал мне стратегические цели компании на этом строительстве, которых, к примеру, Ганс Манхарт просто не знал. Но не думал он в таких категориях. Не положено. Он инженер и точка но ну и то, что, обучая Фреда, я многое узнавал о нынешнем уровне техники и экономики, тоже со счетов сбрасывать не стоило». М -м, «Я не против, Фред», — осторожно сказал я, «но не думаю, что у них есть серьезные перспективы». «Но почему? Они не требуют длительного времени на подготовку к езде, как локомобили, и их двигатели не так капризны, как у этих колясок Бенца». «Да, Фред, все так. И вы еще не упомянули высокий коэффициент полезного действия электрического двигателя. Он куда выше, чем у парового движка или у двигателя внутреннего сгорания». «Около восьмидесяти процентов», — подтвердил Морган. «Все это так. Но есть и два недостатка. Во-первых, длительная подзарядка батарей. Долгие часы вам приходится ждать, пока экипаж будет снова готов к движению». Локомобили и автомобили лишены этого недостатка. Локомобиль — автомобиль с паровым движком. В то время их число превышало количество и электромобилей, и автомобилей вместе взятых. Но батареи можно сменить? Можно. Но тут мы упираемся во второй недостаток. Аккумуляторные батареи много весят и имеют низкую емкость. Чтобы экипажу с мощностью 3 силы хватило на час поездки, Батарея должна весить... Тут я припомнил свои подработки аккумуляторщиком прикинул ёмкость батареи, их вес и произвёл быстрый подсчёт в уме. Около двухсот фунтов. Около девяносто килограммов. Да, действительно, ёмкость свинцово-сернокислых аккумуляторов не так уж и велика. Это всё равно, что в экипаже будет на одного пассажира меньше. И это всего на час поездки. «Каких-то пятнадцать миль, и там снова заряжаться. Впрочем, электричество найти не проблема, но ждать придется еще час, а то и два». «А вот с этим может быть проблема», — неожиданно возразил мне Фред. «Электричество-то найти не проблема, ты прав, но ток там переменный, а аккумулятору нужен постоянный». «Ну и что?» — тупо удивился я. «В самом деле, что может быть проще выпрямителя?» «Они тут что, совсем дикие?» «Как что? Ты что, не знаешь, как получают постоянный ток из переменного?» «Немного торжествуя», — спросил Фред. И рассказал. «Да, ребята, такого я не ожидал. Оказывается, чтобы получить постоянный ток, тут включали в розетку двигатель переменного тока, и он крутил генератор постоянного тока. Учитывая КПД нынешних устройств, они теряли на этой операции около трети электроэнергии» да еще и получали все проблемы, связанные с необходимостью держать в точке зарядки такое дорогостоящее и громоздкое оборудование. Показав Фреду расчеты потерь и объяснив, почему точек перезарядки не может быть много, я спросил, «Понимаешь теперь, почему я не в восторге от электромобилей?» Фред помолчал, а потом спросил, «А если придумать иной способ преобразования электричества?» ну сделать компактное, недорогое и экономичное устройство для выпрямления тока. Тут уже задумался я. Когда изобрели вакуумные или твердотельные диоды, я просто не помнил. Вроде бы позже. Но вдруг... «Да», — неохотно признал я, «в этом случае электромобили могут стать более широко распространены». «Вот видишь? Так что давай, думай!» сказал Фред так покровительственно, словно был боссом, поставившим мне задачу. Из мемуаров Воронцова-американца Почти сразу после этого разговора Фред уехал куда-то на Средний Запад. Кто-то из родни внезапно заболел. Меня это немного расстроило, но только потому, что теперь меня перестали звать в особняк у Уильяма Мэйсона, и я чуть реже стал видеть Мэри. В остальном же все было великолепно. Я вживался в этот мир, Упорно работал и учился. Удивительно, но в отличие от оставленного мной мира, инженера Манхарта, значит и меня, его помощника, могли бросить на самые разные задачи. И не только инженерные. Как-то раз, например, мне пришлось поработать за кочегара, когда гнали экстренный ремонтный поезд на дальний участок строительства. А в другой раз мы ремонтировали водоснабжение целого района. Довелось и пожар тушить. Да, то были веселые времена. Но мне было мало. Я хотел выбиться в руководство, пусть и маленькое. Поэтому я с одобрения Ганса Манхарта и обоих Мейсонов в свободное от основной работы время писал «Экономически обоснованные принципы электроснабжения электрифицированных железных дорог». «Куда включал все». Обосновывал, что экономически более правильно держать крупные электростанции, а не кучу мелких генераторов по всей сети. Что куда выгоднее использовать переменный ток и высокое напряжение системой понижающих трансформаторов. Предлагал провести унификацию типов используемых машин и разрабатывал, вернее восстанавливал расчет компенсации реактивной мощности сети, а также защитной автоматики. Но ну и идею, мелькнувшую при последнем разговоре с Фредом Органом, тоже не бросал. Затем мои идеи мне, похоже, не светит ничего большего, чем повышение в должности и очередная премия. А вот такой сладкий патент можно будет и продать. И стать уже, пусть и мелким, но владельцем бизнеса, то есть стать еще на шаг ближе к мэри. Кое-что из наработанного я показал Гансу. И результат не замедлил сказаться. В середине ноября тетушка Сара, это вечная тень Мэри, торжественно передала приглашение на Рождество в особняк самого Элайи мейсона в дом отца Мэри. Я был на седьмом месте от счастья и строил планы. Неподалеку от Балтимора, 21 декабря 1895 года, суббота. Этим вечером я снова сидел на кухне у Витька в трактире. И хорошо, конечно. И он плохой пример подает, пуская посторонних на кухню, да еще и угощая. Впрочем, теперь Витек не готовил для меня отдельно, а просто увеличивал порции, заказываемые посетителями. На свою и на мою долю. Так что совесть его была спокойна. Продукты все равно его, время тоже. Минусом такого подхода было то, что выбор блюд зависел не от нас. Впрочем, при философском настрое это даже привносило дополнительный шарм. Зато сам Витёк за плитой преображался. Он становился поэтом и говорил на любые темы. Я его интересовал только как слушатель, что мне, конечно же, было на руку. Самому мне рассказать было не о чем, боялся проколоться, а из его рассказов я черпал многое о здешнем мире. Правда, о Европе рассказать Витёк мог немногое. Период до приюта он просто почти не помнил, а в приюте они и жили очень уединенно. Впрочем, и о приюте у него нашлась масса историй, забавных, грустных, иногда и поучительных. Но больше было уже о Саш. Тут он многое повидал, прежде чем устроиться в свой трактир со владельцем и шеф-поваром. «Вот скажи мне, Юра, «А ты, часом, не из этих?» «Из которых этих?» — не понял его я. «Ну, есть такие, вместо девушек и мальчиков подавай». Я только молча погрозил ему кулаком. Витёк притворился, что он в смертельном ужасе. «О, не бей меня своим смертельным кулаком, Юра, гроза ирландцев!» — завопил он на всю кухню. «Иначе некому будет закончить этот чудесный плов. Сам-то ты не справишься». Я промолчал. Дурашливость на Витька нападала нечасто, но итальянские гены, видимо, проще было переждать минуту, скоро он и сам посерьезнеет. И точно. Нет, ну правда, юр я все понимаю, у тебя небесная любовь, и твоя Мэри для тебя лучшая из девушек, но ты и сам понимаешь, что пока ты ей не пара, а когда станешь, принято помолвку делать, не свадьбу, так что года два-три тебе этой свадьбы еще ждать. «Это в удачном раскладе. Согласен?» Я молча кивнул. «Ну вот. И что, ты два года намерен прожить монахом? Да брось. Не стоит оно того! Давай лучше мы с тобой в Балтимор смотаемся. Город большой и хоть и очень пуританский, но не сомневайся, где найти там девиц повеселее, я знаю. Расслабимся, время хорошо проведем». Я помолчал. «Нет, ответ у меня был готов сразу». Я просто не знал, как сказать, чтобы дошло. Но Витёк, похоже, понял сам. «Что, проняло тебя, брат, да?» Я кивнул. «Да, Витёк, именно проняло. Лучше и не скажешь. Я не монах, ты прав. А вот как представлю, что с кем-то, а не с ней, душа не лежит. Так что я пока лучше так. Станет не втерпёшь, я тебе сам этот разговор и напомню». Странно как-то, — протянул Суворов, открывая крышку казана и добавляя какие-то пряности. Местные кричат «до свадьбы не ни, -ни но парни у них и до свадьбы гуляют. Только приличие соблюсти надо. А мы по их меркам почти язычники. Да и дома нас праведниками никто не сочтет. Но ты собираешься сам добровольно жить так, как они только на проповедях рассказывают. Рассказать, кому обхохочешься. «Всё так, всё так, нелепо это, наверное, но иначе не могу. Может быть, Витёк, дело в том, что для меня чувство к Мэри как часть билета в новую жизнь». «Ну, так бывает», — неуверенно согласился Витёк. но вот у меня так и случилось. У меня Мэри и перспективы в этой стране как-то воедино слились, как суеверие какое-то, дурацкое, наверное, но мне кажется, что... «Если я Мэрию изменю, то она об этом как-то узнает. Или не узнает, но все, на что я с ней надеюсь, и все остальные надежды, они сразу сломаются. Поэтому не могу я так ни с этой девушкой, ни с этой страной». Тут уже некоторое время помолчал Витёк. «А что со страной?» — уточнил он. «Ты помнишь, я говорил тебе, что мечтал про Штаты?» Рвался сюда, хоть родителей не отпускали. И прорвался чудом, считай, без денег, без документов, бродягой. И приняли меня тут совсем не ласково. То аферистово мне подозревали, то в барак засунули землю долбать. И в бараке чуть не прирезали, так? В общем, не та она оказалась, Америка. Совсем не та, как мне рисовалась. Уж поверь. доверю да я, верю. Стоп, подожди. С этими словами Витёк поднатужился и отодвинул котёл с огня. «Уф! Ну всё, ещё десяток минут, там всё дойдёт, и можно есть. Подожди ещё пару минут, я пока чай заварю». Ждать пришлось не пару минут, а весь десяток. Пока Витёк колдовал над зелёным чаем, кипятком заваривать и не вздумай, вкус испортишь. Пока накладывал порции для гостей, пока отправлял официанта в зал пока нам наложил. В общем, я и забыл за это время, о чём говорил. А вот он, оказалось, помнил. И дал продолжение. «Ну, так ты закончил на том, что Америка оказалась не такой, как тебе мечталось. И...» <как> «И...» Внезапные переходы Витька от шуток к серьёзности и обратно нередко ставили меня в тупик. «А то, Витёк, что хоть страна эта не такая...» и пока ничего не дала мне, но это я рвался к ней, а не она ко мне. Так что я пытаюсь понять Америку такой, какая она есть, на самом деле, а не в мечтах, рассказах и романах, понятно? И вот в этой Америке я и буду жить, со своей Мэри, если она меня любит, понял? А другие мне не нужны. Из мемуаров Воронцова-американца Рождество прошло великолепно. Мне даже довелось немного потанцевать с Мэри и послушать, как она поет. Но помимо этого, как я ожидал, состоялся серьезный разговор с мейсонами. Я обрисовал, что делаю, и они назначили доклад на первые числа января. Неподалеку от Балтимора, 8 января 1896 года, среда. После доклада Мне был задан лишь один вопрос. Мистер Воронцов, но это уже не инженерная работа, вы числитесь помощником инженера. Кем же вы видите себя в этом проекте? Менеджером, — коротко ответил я. Предлагаю ввести должность менеджер проекта, приравнять в правах, ответственности и зарплате к руководителям филиалов, но и премию назначить в зависимости от результата. Сам Элайя мейсон немного подумал, пожевал губами и ответил. «Не пойдет». «Подождите, мистер Воронцов, я не договорил». «Так вот, ваше предложение глубоко оскорбит руководителей филиалов. Они ведь не просто набранные сотрудники, Юрий. Они члены совета директоров. И все они компаньоны, пусть и младшие». Они входили в бизнес со своими активами. Кто-то с готовой небольшой компанией, кто-то с удачным подрядом. Даже Ганс Манхарт внес в дело свой патент. Хороший патент, уверяю вас, ценный. И приравнять простого наемного сотрудника, пусть и с идеей, но без актива? Они меня не поймут, Юра. Будет бунт, точно вам говорю». При этих словах дядя бил важно кивнул, а его племянник продолжил. — Вот если бы у вас нашлось что-то, что вы могли бы внести... — Есть у меня что внести, — решительно ответил я. Тут в горле пересохло. Я вдруг осознал, что не я, а сам отец моей мэри самостоятельно предложил мне путь, как стать компаньоном. Отступать было глупо, так что я сделал глоток содовой и продолжил немного сиплым голосом, но твёрдо. «Сейчас оно ещё плохо работает, я эксперименты веду, но к концу февраля будет и рабочий образец, обещаю. У меня будет что патентовать». «Ну и чудненько», — улыбнулся он, — «тогда сделаем так. Вы остаётесь пока помощником Манхарта» но мы готовимся всё изменить во втором квартале прямо с первого апреля. Так что, если у вас к началу марта будет стоящее, патентоспособное изобретение, мы его и зачтём и приравняем вас к директорам. Ну и в марте, в зависимости от ценности вклада, оговорим и ваши доходы. Оклад, премию, дивиденды. Тут он взглянул мне в глаза, улыбнулся и продолжил. Да, кстати почему вы не бываете у нас по субботам мы тоже даем обеды как и мой дядя так что вы могли бы чередовать и когда не идете к нему посещать нас сара сестра моей покойной жены очень благосклонна к вам и считает вас подходящей компанией для моей дочери а я привык прислушиваться к ее советам согласны вообще то у меня были возражения ну как же Работать начинаешь сейчас, изобретение тоже отдаёшь авансом, а для тебя всё остаётся по-прежнему, и сколько ты получишь, то узнаешь потом, после того, как всё отдашь. Но сейчас при таком предложении ответить в стиле «Я не уверен, сэр, что вы меня не обманете», было бы верхом бестактности и глупостью. Из мемуаров Воронцова-американца Период с начала января по начало марта прошел для меня в сладком сне. Я работал запоем. В свободное время вел эксперименты, дорабатывая игнетрон. К счастью, я вспомнил, что этот ртутный выпрямитель был не только мощным и обладал очень высоким КПД, 9899 99 но и был изобретен сразу же после Гражданской войны. Папа на этот факт особенно напирал. Но помнить принцип и схему — это одно — а собрать действующий выпрямитель — совершенно другое. Неожиданно понадобились деньги, много денег. Работа с ртутью требовала вытяжных шкафов, что уже непросто. Кроме того, понадобилась сама ртуть, немало ртути. Она стоила недёшево. А быстро для первых опытов её можно было извлечь только из ртутного барометра, прибора недешёвого. Потребовалась гора готовой стеклянной посуды, оборудование для выдувание стекла, прибор для создания вакуума. Деньги, которые начал было копить, быстро улетели, весело мне помахивая издалека. Пришлось одолжить немного у Витька. Но главным были, конечно же, субботы и воскресенья. Правда, по воскресеньям я видел Мэри со второго ряда зала. Говорить нам было некогда, а вот по субботам мы общались немало. Тетя Сара, которая и правда, похоже, оказывала мне протекцию, полюбила ходить на обеды к Уильяму и Мейсону, и водила Мэри с собой, и мы говорили, мы много разговаривали. Третьего марта я, наконец-то, с небольшим опозданием добился устойчивой работы двухполупериодного игнетрона. Выпрямление тока — процесс получения из переменного тока постоянного — осуществляется при помощи вентилей, то есть устройств, пропускающих ток только в одном направлении и фильтра, сглаживающего полученный пульсирующий ток. Игнетрон или ртутный выпрямитель исторически был первым компактным и экономически эффективным вентилем. Двухпериодный Означает, что используется набор вентилей, использующих обе полуволны переменного тока. Я послал к Мейсонам записку, что могу демонстрировать изобретение хоть завтра, а ночью у нас произошел пожар. Санкт-Петербург, 22 июня 2013 года, суббота, начало третьего ночи. Алексей встал, прошелся к окну. Предок, похоже, снова вставил фантастическое произведение кусочек из реальности. Во всяком случае, про этот пожар ему уже доводилось слышать, пусть и нечасто урывками. Неподалеку от Балтимора квартира Воронцова и Суворова. 4 марта 1896 года, среда, ночь, самое начало дня. «Так, так, значит, — медленно с гневом сказал Фред Морган самому себе, — аж русский медведь все никак не успокоится, да? Ему мало того, что он украл тогда мою идею про более тонкий провод, он пытается украсть и мою мэри. И место в совете директоров? И все это за счет новой кражи? Ничего не скажешь, красавец!» Фред еще раз посмотрел на описание патента, лежавшее в верхнем ящике стола. «Аппарат, предназначенный для выпрямления переменного тока», прочел он, и продолжил скользить по строчкам. «Достоинствами аппарата являются компактность, высокая экономичность и низкая стоимость». «Угу. Отсутствие движущихся частей — «позволит существенно повысить долговечность прибора и сократить затраты на ремонты». «Ага!» — почти не таясь, в голос возмутился Фред. «И про то, что придумал этот прибор я, а ему просто поручил его додумать и изготовить, этот мерзавец, само собой, никому не сказал». Фред просто кипел от гнева. Его нагло пытались ограбить, лишить не только придуманного им, но и женщины, — выбранный им наследство, которое ей предстояло получить, место в совете директоров, положение в высшем обществе. И кто? Какой-то проходимец, которого они с дядей, по доброте душевной, вытащили из грязи, протянули руку дружбы, пустили к себе в дом. Фред задумчиво коснулся рукоять револьвера, положенного им на стол. «Да, он пришел сюда с оружием, а что делать?» То, чем он занимался, глупый закон назовет нарушением неприкосновенности жилища и впаяет ему Фредди отсидку в тюрьме. Ему вместо этого негодяя и пройдохи. Поэтому Фредди в случае обнаружения собирался стрелять. А сейчас он задумался, не стоит ли пройти в спальню и разобраться с негодяем? Нет, не стоит. Он слишком благороден для этого». «Он, Фред Морган, не убийца!» Тут он ухмыльнулся. «Вот оно! Вот оно решение! Он поступит с негодяем так, как тот пытался поступить с ним. Он вернет себе свое изобретение и сам войдет с ним в совет директоров». Фред решительно начал пихать в мешок все бумаги, найденные в лаборатории. Затем вынес мешок на улицу, Положил в ожидающий его пролетку и вернулся. Выпримитель, пусть и компактный, и весил прилично. И выносить его пришлось отдельно. Затем Фред снова вернулся в лабораторию. «Да, верно. Надо лишить этого негодяя возможности клеветать на него. Нужно стереть все следы его работы. А что стирает следы лучше, чем огонь?» Взяв бутыль с керосином, Фред решительно залил всю лабораторию, а затем чиркнул спичкой. Из мемуаров Воронцова-американца. Пожар был для меня как гром среди ясного неба. Только что я, казалось, был близок к триумфу. Считанные недели, а то и дни, отделяли меня от возможности говорить с Мэри как равному. И вдруг... Я потерял голову, ломился в лабораторию, хотя там все пылало, как в вулкане. Скинул себя пиджак, пытался сбить огонь, но тщетно. В какой-то момент я потерял сознание. Вытащил меня из этого ада, как потом мне сказали Витёк. Мы оба сильно обгорели, но мне, как ни странно, досталось меньше. Поэтому я выжил. А Витёк... Его мы потеряли. Как и всё, что у нас было. Квартира сгорела дотла со всем имуществом. В первую неделю они навещали меня все и мистер Элайя мейсон его дядя, и Мэри, и тетя Сара, и Ганс. И все они меня утешали, мол, ничего, жизнь длинная, восстановишь свое изобретение. А Витек, друг, ну, друг уже на небесах, ему там хорошо, все там будем. От имени компании выписали премию, и не просто выписали, а принесли, сказали на обустройство. Я не позабыл тут же заказать обновление гардероба, так как все мои вещи пришли в полную негодность, а также заказал кучу всяких мелочей из саквояж для них. Смешно сказать, но неповрежденными у меня остались только портмоне и бритва. На вторую неделю визиты приостановились. К концу второй недели зашел Ганс, сообщил, что уволился и что его берут куда-то на Дальний Запад. Напоследок, Он как-то загадочно сказал мне «Ты, Юра, держись, врать не хочу, этот удар судьбы не последний, но ты держись, есть в тебе что-то такое, настоящее, вот и не давай житейской грязи и мерзости подточить этот стержень, слышишь? И еще скажу, если вдруг решишь менять место, всегда приму, но не спеши. У тебя талант к электричеству, это видно. А там, на Дальнем Западе, электричества пока нет. И будет не скоро. Полный нехороших предчувствий, я постарался выписаться из больницы как можно быстрее. К моему удивлению, врач не стал как раньше настаивать, чтобы я задержался. А напротив, выкатил счет. Счет, на удивление, не слишком большой, так что денег на обустройство с лихвой и осталась на приобретение костюма с доставкой. Побрившись, я вспомнил наставление Ганса, сложил свою золингеновскую бритву и спрятал ее в карман нового костюма. К дому мэрия шел с тяжелым предчувствием. Неподалеку от Балтимора, 20 марта 1896 года, пятница, обеденное время. Выйдя из больницы, я сразу направился в особняк Мэйсонов. Удивительное дело, но со мной на улице никто не здоровался. Будто пожар — заразная болезнь, и его можно подхватить. Нет, я понимаю, что следы ожогов и через две недели не очень привлекают, но чтобы настолько... Дверь мне открыл суровый слуга, окатил презрительным взглядом, сказал «принимать невелено» и попытался закрыть дверь. Не тут-то было. Взбешенный я буквально распахнул дверь и ворвался в дом. «Что вы себе позволяете?» раздался сбоку возмущенный голос Сары Рецквирелл. «Вам с вашей репутацией врываться в порядочный дом? Захотели в участок, да?» И, ошеломленный ее словами, замер, а она, воспользовавшись паузой, рассмотрела меня вблизи. «Да уж, красавчик, нечего сказать», — с сарказмом выговорила она. «Кого-то шрамы, может, и красят, но у вас, воронцов, они только выявили внутреннее уродство. Как я в вас ошибалась! Слава богу, что все вовремя выявилось!» Тут в прихожую из глубины особняка вышел мистер Спаркс. «Мистер Спаркс!» — обратилась к нему Сара — «Сопроводите, пожалуйста, отсюда это недоразумение и объясните ему, как будет лучше всего поступить, а то он, видимо, не в курсе, что его плутни вскрылись». «Пойдемте», — сказал Спаркс, тут же взяв меня под локоть и настойчиво продвигая к выходу. На выходе из особняка он подозвал коляску и повез меня к вокзалу. Оглушенно я ничего не понимал. Но на вокзале мистер Спаркс дал себе труд изложить суть дела. По словам Спаркса, выходило, что я подлец и мерзавец, каких свет редко видывал. Я, оказывается, пытался присвоить себе изобретение Фреда Моргана, воспользовавшись тем, что Фред, едва рассказав мне о нем, уехал на Средний Запад. Также, по его словам, получалось, что пожар, Несомненно, орудие проведения, которое не дало обокрасть одного честного американца и обмануть членов совета директоров, выдавая чужое за свое. К счастью, повторил Спаркс, огонь остановил меня. А там и Фред вернулся и смог всем открыть на меня глаза, предъявив уже свою заявку на патент, поданную Филадельфии». Так что Мэри, несомненно, правильно поступил, что отказала вам от дома и обручилась с Фредом, с этим достойным молодым человеком. — А вы, мерзавец, проваливайте отсюда и скажите спасибо, что мы не подаем в суд. Тут вам повезло. Доказательства сгорели, — закончил он. — Подождите, — взмолился я. Всё не так. Если вы, молодой человек, не покинете город до заката, то мы либо сдадим вас полиции как вора, либо толпа сама линчует вас», — сказал мне Спаркс, презрительно оглядев меня с ног до головы. Для Спаркса я был изобличен. Линчевать, судить судом линча, казнить человека, подозреваемого в преступлении — или нарушение общественных обычаев, без суда и следствия, обычно уличной толпой, путем повешения. «Ладно», — перешел я от объяснений к мольбам, «пусть я даже такой мерзавец, как вы мне рассказали. Но Господь велел давать шанс на исправление и негодяям. Об одном прошу. Передайте, Мэри. Мисс Мэйсон», — свистящим шепотом поправил он меня. «Да». Передайте, мисс мейсон мое письмо с покаянием. Умоляю вас. Спаркс неохотно кивнул. Я приобрел в вокзальном киоске конверт, бумагу и карандаши и торопливо написал. Мэри, если вы хоть немного любили меня, пожалуйста, не верьте той лжи, что возвели на меня. Я люблю вас и не могу исчезнуть, не повидавшись с вами и не попытавшись обелить свое имя. Жду вас за трансформаторной будкой, что прямо напротив выхода из вокзала на перрон, по другую сторону путей. Пожалуйста, молю вас, заклинаю, дайте мне объясниться. Положив записку в конверт, я заклеил его и передал Спарксу. Только, пожалуйста, мистер Спаркс, попросила как можно жалобнее. Передайте ей сейчас, а то потом затеряется. Ладно, проворчал Спаркс пряча конверт в карман. Неподалеку от Балтимора, 20 марта 1896 года, пятница, три часа пополудни. Спарксу было неприятно исполнять просьбу этого русского негодяя, оказавшегося таким пройдохой и обманувшего в том числе и его Спаркса доверие. Особенно неприятно было, что стройка лишилась из-за него и Ганса Манхарта. Немец сказал, что он неплохо знает людей и не верит ни единому слову Фреда. Когда же Элайя Мэйсон устроил ему скандал, требуя признать правду, немец просто попросил отставки. «Немедленно!» И напоследок сказал, что мошенник тут Фред Морган, и что ему... «Видевшему способности данного молодого человека, это более чем очевидно. И ясно, кто тут и кого обокрал». Дядя Билл при этих словах взъярился, полез в драку с криком «Вы всегда придирались к моему внуку, и теперь пороху не хватает признать, что ошибались!» В общем, сцена вышла безобразная. И как отдал себе отчет Спаркс, именно мнение немца — а вовсе не плаксивость русского, заставили Спаркса пообещать Воронцову передать письмо. Какой-то червячок точил его, и, передав письмо, он получал возможность этого червячка придавить. Неподалеку от Балтимора, 20 марта 1896 года, пятница, день половина пятого. Фред Морган сидел в столовой особняка Элла и Мэйсона, будущего своего особняка, и наслаждался моментом. Вот оно, вот этот момент. Добродетель торжествует, а зло наказано. Русского негодяя, пытавшегося обокрасть, его выгнали с позором. Мэри приняла предложение стать его женой, и ее отец благословил помолвку. «Изобретение его, Фреда Моргана, изобретение патентуется». Совет директоров состоялся утром, ему, Фреду, дали, стараниями дедушки, не без того, но все же, приличный пакет, жалования, достойное джентльмена и место в совете директоров. И от есть в жизни высшая справедливость, есть, и всем воздается по заслугам. Он, Фред, долго ждал своего шанса, но дождался... Тут дверь распахнулась, и без доклада, как случалось всегда, если дома не было самого Элая и мейсона в гостиную вошел мистер Спаркс. «Простите», — спросил он, — «а где мисс мейсон «О, все просто. Как вы знаете, этот негодяй сейчас в городе. И когда он был здесь, тетя Сара вдруг почувствовала, что ей трудно верить правде о нем. Такова его убедительность. Ей пришлось даже просить о помощи вас». Мистер Спаркс кивнул, подтверждая это. «Так вот, когда вы его увезли, она посоветовалась с отцом Мэри, и они приняли общее решение, что для ее же блага ее нужно срочно увезти, иначе он может снова задурить ей голову, понимаете? Поэтому они срочно отправились в Балтимор, вернуться через три дня, когда его тут точно не будет». А «Через три дня», — пробормотал Спаркс, явно находясь в затруднении. «А вот незадача-то...» «Простите, Фред, а не могли бы вы выручить меня?» «Разумеется, если только это в моих силах», — любезно ответил Фред. «Э, «Тогда, пожалуйста, возьмите этот конверт и, не вскрывая его, передайте по возвращении мисс мейсон Обещаете?» «Странная просьба, мистер Спаркс. От кого это письмо?» «От него». — выдавил из себя Спаркс. Ему было неловко, он уже жалел, что дал русскому обещание. — От этого мерзавца? — вскричал Фред. — Да вы что, никогда! — Почему же? — раздался сзади рассудительный голос его дедушки. — Мистер Спаркс обещал передать письмо, и это важно. Нельзя заставлять достойных людей нарушать обещание, внук. «Ибо обещаем мы не людям, может, и недостойным, а Господу!» При этих словах Спаркс кивнул, соглашаясь. «Давайте ваше письмо, мистер Спаркс. Гарантирую, что не стану вскрывать его и что Мэри получит этот конверт лично в руки». «Благодарю вас, благодарю! Вы так великодушны!» С этими словами Спаркс передал письмо Уильяму мейсону торопливо попрощался и, и практически выбежал наружу. «Дедушка!» — возмущенно воскликнул Фред. «Ты передашь письмо этого мерзавца Мэри?» «Ну что ты!» — добродушно проворчал Уилле Мэйсон. «Конечно же нет. Напротив, сейчас мы с ним ознакомимся». «А а как же твои слова, что обещание данные человеку, обещание перед Господом?» — недоуменно спросил Морган. «Ты же обещал Спарксу не вскрывать письмо». «Я сдержу обещание», — терпеливо разъяснил дед. «Письмо вскроешь ты, а ты ничего не обещал. Но ты же обещал, что потом передашь его Мэри лично в руки». «Ты поспешен, Фред, и плохо слушаешь», — укоризненно произнес Уильям. «Я не обещал передавать его сам». А обещал, что она получит в руки. Это во-первых. А во-вторых, мой торопыга, я обещал передать не письмо, а конверт. Поэтому, дорогой внук, конверт ты вскроешь аккуратно. Мы ознакомимся с письмом, а потом вложим в конверт мое письмо с извинениями, что я не дождался ее возвращения. И конверт, конверт, понимаешь? Ты отдашь ей лично в руки, как я и обещал мистеру Спарксу. Фред восторженно посмотрел на деда. Да, ему еще есть чему учиться в этой жизни. Ну чего застыл, вскрывай давай! Недовольно поторопил его дед. И аккуратно, конверт не повреди. Неподалеку от Балтимора, 20 марта 1896 года, пятница, 5 часов вечера. Ещё раз перечитав письмо, Фред бросил его на стол. Не верьте той лжи, что возвели на меня!» Издевательски процитировал он. Мерзавец так и не раскаялся. «Ничего, помёрзнет немного, проголодается и уползёт в какую-нибудь нору». «Эй, Фредди, Фредди!» — укоризненно протянул дедушка. «Ты такой доверчивый, такой наивный!» Никуда он не уйдет. Такая удача улыбнулась ему только раз в жизни. Потому он будет ходить вокруг да около, но не исчезнет, пока не поймет, что с ним не шутят. Надо проучить мерзавца. Но отсюда это делать неудобно. «Поехали-ка на вокзал. Давай-давай, шевелись!» Туда как раз очень, кстати, нужные люди прибывают. Неподалеку от Балтимора, 20 марта 1896 года, пятница, половина шестого вечера. Вокзал, тем не менее, они обошли, дошли до конторы компании, и там, устроившись в своем кабинете, Уильям Мейсон распорядился. «Пригласите ко мне Тома Брайана с его ребятами. Они как раз должны были прибыть». «Всех?» — немного испуганно уточнил секретарь. «Нет», — немного подумав, ответил дядя Билл. «Э, «Том пусть войдет, а ребята его снаружи подождут». Том появился через десять минут. «Ну, здравствуй, здравствуй, громила», — подчеркнуто дружелюбно встретил его дядя Билл. «Ну что, угомонился в глуши? Осознал, что буянить не стоит?» «Осознал». — пробурчал Том. — А только зря вы меня так наказали. Я за честь мисс Мэри вступался. — А тут ты, братец, прав. Инженеришка тот, что на нее позарился тогда, негодным человеком оказался. Девчонке голову задурил, всем тоже, реверансов отвесил, а сам тем временем... «Хорошего человека обокрал, да компанию надурить пытался. В совет директоров лез, представляешь?» Том изумленно свистнул. На его лице ясно было написано «Да иди ты!» Но сказать такое высокому руководству он, разумеется, не решился. «К счастью, разоблачили его вовремя», — продолжил дядя Билл. краденное владельцу вернули, из компании его вытурили». Да только подлец не унимается, он пожаром все следы своей подлости стер, в суде ничего теперь не докажешь. И еще, видишь ли, хочется ему Мэри, дочку племянника моего, совратить. И крутится он вокруг, и все момента ищет с ней пообщаться, а язык у него змеиный, боюсь, задурит он девчонке голову. Фред с восхищением слушал дедовы танцы вокруг правды. Нет, прав он был у деда, ему еще учиться и учиться. Вот ведь и правду вроде рассказал, а скользкие моменты вроде того, что обокраденный его собственный внук или того, что Мэри уже помолвлена, обошел молчанием. Нет, ему Фреду рядом с таким мастером лучше молчать. «Ток проучить мерзавца!» — взревел Том белугой. «Именно, Том!» — согласился дед. «Само провидение привело тебя сюда именно сегодня. Тебе его и проучить. Аккуратно, но чувствительно. Побить, но не калечить. И тем более не убить, не дай бог. Чтобы он бежал отсюда впереди собственного визга и забыл сюда дорогу» неподалеку от Балтимора, 20 марта 1896 года пятница 6 вечера ждал я долго и успел замерзнуть и проголодаться пожалел что не захватил никакой еды и питья но надежда грела мое сердце и я терпел обидно было пропустить мэри в тот момент что я отбегу за едой так что я терпел ждал и надеялся Вдруг раздалось слева. Повернувшись, я увидел недружелюбно настроенного громилу с револьвером. «Ты чего тут делаешь?» — угрюмо осведомился он. Не успел я решить, что отвечать, как получил сзади сильнейший удар по почкам. В глазах потемнело от боли, и я рухнул на землю. Придя в себя, увидел, что меня уволокли в лес достаточно далеко, чтобы не было видно сапушки. Моя шляпа и саквояж валялись на земле. Кроме того, они сняли с меня пальто и связали ноги. Почему-то только ноги. Но это без разницы, потому что громила с револьвером никуда не исчез и внимательно за мной присматривал. Неподалёку стоял Том Убрайан и довольно наблюдал, как ещё двое его подручных приделывают крепкому суку добрую петлю. «А точно никто не станет сомневаться, что он сам повесился?» Вдруг Гнусава спросил один из подручных. — А то в прошлый раз полиция из этого шпиндика крепко вступилась. — Нет, — довольно прогудел Том. — Этот шустрик тут такого навертел, что его повешению никто не удивится. скажу только, что совесть замучила, да и похоронят за оградой без отпевания. По давней традиции самоубийц хоронили за оградой. Я понял, что еще минута, и эти подонки меня повесят. Я не просто умру, а еще и оболганным, без надежды оправдаться. Нет уж. Я сделал вид, что пробую упрыгать. Громила, стерегший меня, не стал стрелять, а просто пнул от души. Со связанными ногами я, само собой, тут же упал. Но этого я и добивался. Неуклюже поднимаясь, Я залез рукой в карман, достал бритву и тихо раскрыл ее, незаметно прикрывая телом и рукой. «А ну, сюда двигай!» — недовольно распорядился Громила. Но я стоял как вкопанный. Тогда он сделал шаг ко мне, намереваясь ткнуть револьвером в нос. Улучив момент, я полоснул бритвой, которую так и держал в руке, по его ладони сжимавший револьвер. Два бритва все же... «Страшное оружие». Не знаю, насколько глубоко я рассёк ему ладонь, но револьвер выпал мгновенно. Да и сам он тут же выпал из драки. Я нагнулся за револьвером, схватил его, переложил бритву в левую руку, взвёл курок и нацелил на Тома с остальными подручными. «А оно ну замерли, сволочи! Кто пошевелится, схлопочет пулю в брюхо!» Злым сорванным голосом распорядился я. Они все, разумеется, замерли, все, кроме пострадавшего. Тот э, продолжал раскачиваться всем телом, находясь в опасной близости от меня. Что ж, я не из тех, кто пренебрегает полезными уроками, наклонившись, я полоснул бритвой по путам, стягивавши мне ноги, а затем уже освободившись ногой, со всей дури пнул бандита. «Повторяю, не шевелимся! Убивать мне вас неохота!» Снова напомнил я неуклюже, одной левой рукой сложил бритву и, положив её в карман, подобрал пальто. «Чёрт! Похоже, с аквояжем и шляпой придётся пожертвовать. Не унести мне их!» — подумал я и стал удаляться. «Увы, мирно уйти мне не дали. Едва я отошёл метров на пятнадцать, как трое ирландцев, включая Тома, достали револьверы и попытались меня грохнуть. «Ах так!» Выкрикнул я, прицелился в том и рванул спусковой крючок. Увы, пуля ушла куда-то сильно влево и вниз. Герой совершил типичную ошибку неумелых стрелков. Как бы вы не спешили с выстрелом, рвать спусковой крючок нельзя категорически, иначе пистолет клюнет. Я прицелился чуть выше и выстрелил второй раз с тем же результатом. Третий, четвертый, пятый. На шестом курок щелкнул в холостую. Я отбросил револьвер и со всех ног побежал в лес. Увы, вместо планируемого «удалюсь с достоинством и оружием» у меня вышло панические убегу под обстрелом. Некоторое время они гнались за мной, но потом отстали. Я долго плутал по лесу, за это время успело стемнеть. Надо было решать, что делать. Встретиться снова с бандитами или еще с кем не входило в мои планы. Похоже, оболгали меня тут качественно, так что и пытаться мстить бесполезно. Все будут против меня, и никто, ни один человек не поверит в мою невиновность. Нет, надо уезжать и начинать все сначала. И да, еще мне очень сильно захотелось научиться стрелять. В этой стране и в этом времени человек не может полагаться только на закон и должен научиться самостоятельно защищать себя». Санкт-Петербург, 22 июня 2013 года, суббота, половина третьего ночи. Вот это поворот! Алексей был ошеломлен. Он не сомневался, что история бесславного изгнания американца из так и неназванного городка была перенесена предком в роман из реальной жизни. Как и попытка тихого линчевания. И он... И после этого продолжал Америку любить. Но почему? Впрочем, на этом американская часть истории далеко не заканчивается. Так что почитаем.